подойти на расстояние удара и закончить дело одним движением меча. При таком подходе к поединкам с колдунами главное – надежность амулетов и высокая скорость. И того, и другого у «Воина тени» было в избытке. Уж не наказующе ли это? Решив не затягивать схватку, Кирсан взорвался серией ударов и, воспользовавшись тем, что убийца на миг открылся,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 В этих магических побрикушках реализованы принципы той магии, которая запрещена по всему Торну. Демоны, этого еще не хватало.